Глава 13. До выхода мы добрались не очень быстро, но достаточно спокойно. С преображением красивого в красивую муравьи обходили нас стороной. По дороге мы встретили пару недобитых жучар, которых тут же и завалили. Еще увидели три трупа истов, разодранных и со сломанным оружием, но с целыми перстнями и жетонами. Снимая с погибших ребят аксессуары, я покачал головой. Сам я лично собрал уже 13 перстней. Еще видел 4 тела, которые были без ладоней, на которых находились эти перстни. И это только на моем достаточно прямом пути к разлому было потеряно 17 истребителей. Сколько же ребят здесь всего полегло? Я начал понимать Хрулева, который вцепился в меня, как клещ. Подозревая, что постоянно терять людей этот старик заколебался. И опять же, я начал понимать саму идею центра, в котором была кафедра подготовки. Людей нужно учить, и учить нужно хорошо. Я вздохнул и отдал шнырки приказ отправиться на поиски перстней. Мелкий согласно зашипел и тут же пропал. И мне, один за другим, начали падать в подставленную руку печальные аксессуары. 18, 19, 20, 23, 28, 32. Сорок К выходу из разлома у меня в руках было 62 два перстня. После смерти хозяев они стали прозрачными. Я не смог оценить силу их хозяев, но однозначно было одно. Все они были героями. Минус шестьдесят истребителя за один только день в одном муравейнике. Подозреваю, что в центре сегодня будет царить всеобщий траур. Также я шнырко упросил подобрать оставшееся оружие, но при таком количестве погибших оружия было мало. Здесь погибали слабые истребители, при всем моем уважении к ним, которые имели такое же слабое оружие. Шнырька притащил две дубины, три меча и четыре топора, которые уже еле-еле вмещались в сумки повзрослевшей красивой, которая тащила всю эту груду на себе, абсолютно не напрягаясь. Но ну и 32 ножа, которые, как я подозреваю, бедологи даже вытащить не успели. Подойдя к выходу, я посмотрел на красивую, которая, как ослик, остановилась, когда остановился я и постучал её по розовой башке. «Надеюсь, ты останешься с нами», — сказал я. Муравиха в ответ пискнула, а я отпустил ее душу. Поддерживать ее стоило мне немалых усилий, которых уже у меня самого осталось немного. Жалко будет, если я ввалил в нее столько энергии, а она улетит в свой муравийный рай. Да к черту. Мне не жалко энергии, мне жалко няшную муравишку с бойцовским характером. Но крепшая душа вернулась ко мне обратно в хранилище, расположившись у самого входа, как будто намекая, что она всегда будет под рукой. Есть ритуал воскрешения питомца, и я его знаю, вот только слишком много там сложностей. И дело не только в одной энергии. Я почесал затылок, глядя на кучу барахла, которая осталась после рассеивания красивой. Ну, надо что-то делать с этим, Сандер. Как оказалось, муравьишка — отличный помощник. Я задумчиво перевел взгляд на Кару, которая сегодня тоже сильно устала. Она выпчила глаза и медленно попятилась от меня. «Я тебе не вьючную, муравей!» — раздалось у меня в голове. «Да знаю я!» — улыбнулся ей. «Слишком гордая, чтобы помочь своему хозяину!» Кошка на секунду задумалась и потупила свой взгляд. Затем глубоко вздохнула и подошла ко мне, подставив свою спину. «Извини, мне стыдно!» — раздалось у меня в голове. «Ладно!» — потрепал её за ухом. «Бывает!» хотя думаю, что в этот раз я справлюсь сам». До выхода из разлома доставались считанные метры, поэтому я уперся ногами в пол и потащил эту груду железа вперед волоком. Карамелька аккуратно пристроилась сбоку, прихватила зубами и также, пятясь задом, помогла мне тащить. Наружу я вывалился вперед с задницей в больших белых трусах с сердечками, вытаскивая за собой хабар. «Стоять! Не стрелять!» ожидаемо послышалось сбоку. Я перевел в ту сторону свой взгляд. Армейцев с моего ухода ощутимо прибавилось. В мобильном городке, похоже, формировались новые группы, только что прибывших на помощь истребителей. Ко мне с обеспокоенным лицом бежал Лысый со здоровенной РПГшки на плече. «Командир, ты живой?» Я встал и вытер пот с лица. «Доверие, друг мой, доверие!» «Где ты уже отжал? И зачем ее притащил сюда?» Кивнул я на гранатомёт. Лысый смутился. «Да так...» Парни подогнали. Тут подбежали эти самые парни. «Верни чужое. Оно у них на балансе стоит, скорее всего», — махнул я лысому. Но тот молча вцепился в него, как ребенок в игрушку. Рядом засмеялся пожилой сержант. «Да пусть оставляет себе. Спешим на потери. Где вы нашли такое чудо, ваш бродя?» Обратился он ко мне, кивая на волка. «Он с гранатомёта с точностью снайперской винтовки шмаляет. Половину жуков с последней волны лично положил». «Вообще-то этот пацан — отставной капитан имперского спецназа», — улыбнулся я. «Так что да, он свое дело знает». Армейцы вытянулись по струнке и удивленно уставились на Потапова. «Ну да, истребителя они часто видят. А здесь что-то новенькое». Другой старший сержант что-то прошептал на ухо сержанту и прошел вперед. Мужчина лет сорока четко сделал два строевых шага и изобразил воинское приветствие. «Ваш благородие, видит Бог, я очень хотел давно это сделать». «Спасибо вам за себя и за моих ребят!» «Ты о чем, старший сержант?» — нахмурился Андрей. «Ну, вы же Волк! Командир Волчьей стаи!» — утвердительно сказал боец. Лицо Потапова посмурнило «Бывший командир!» — он запнулся. «Бывший Волчьей стаи!» «Слышал! Сочувствую! Серьезно сочувствую! Но два года назад вы прикрыли нас от монголов, когда наш караван они зажали в ущелье!» Волк хмыкнул. «В каком именно учили «Тут уж хмыкнул я. А что, их много было?» На что заслужил иронический взгляд. «Достаточно». «Белый ан, ваш броди!» На секунду лицо волка приняло мечтательное выражение. «Да, неплохо тогда сработали». Он протянул руку. «Удачи, боец. Береги себя». «И вы ваш броди!» «Только я уже не ваш броди!» Но -но — усмехнулся волк. «Но-но!» Тут же встрял я. Еще какое? А каким ты еще станешь, мой лысый друг? Обещаю, тебе понравится». Я похлопал его по плечу, и тут мой взгляд снова зацепился за кучу хабара. Я перевел взгляд на армейцев. «Так, ребята, если вы так впечатлены моим геройским товарищам, то не будете ли вы так любезны помочь притащить все это к нам в машину?» «Конечно, без проблем». Ребята расхватали все железо. Я же подхватил рюкзак. А это, пожалуй, я сам. В рюкзаке лежали желейки а еще кольца погибших истов. «Помочь», — предложил Волк. Я улыбнулся. «Сам справлюсь». И тут же поправился. «Что? Я так плохо выгляжу?» Волк послушно окинул меня взглядом с ног до головы. «Да не сказал бы, что плохо. Скажу так. Странновато». Я хмыкнул. «Ну да. Трусы, ботинки, обожжённое закопчённое тело и с ног до головы покрыт кровью. Красавец!» Мы пошли к машине когда на пути меня перехватили три Иста. Одного из них я примерно знал в лицо. Это был какой-то из замов Хрулёва. Кольцо истребителя третьего класса на руке в полной боевой снаряге и два напарника рядом попроще. «Минуточку, истребитель пятого класса галтионов крикнул он мне. Я остановился, шмыгнул носом и почесал ладонью нос. «Ой, извините, истребитель четвертого класса галтионов я хмыкнул. Слушай внимательно». «Что там произошло?» — кинул он на разлом. «У меня приказ зачистить его, но мы ждем. По моим прогнозам, через 8 часов поток тварей должен иссякнуть. Но снаружи-то их хвалить удобнее. Вот мы и планировали туда позже войти, но...» Тут он странно посмотрел на меня. «Уже час, как никто оттуда не выходит, и это как-то необычно». Дублирующий разлом закрыт, — улыбнулся я и протянул руку к его планшету. «Вы же большая шишка? Ткните там галочку напротив Глоктионова. Пусть Василий Петрович увидит, что я ни хреном грушу околачиваю, а делом занят». «Вы уверены?» — нахмурился замкомандира. «Уверен в чем? скривился я. «Что там разлом закрыт?» «Абсолютно. Хотя...» — я кивнул в сторону. «Можете сами проверить. Вам и так нужно зайти туда внутрь. Вот только вы можете просидеть на попе здесь еще 8 часов. А можете поверить мне на слово и зайти сейчас. Только осторожнее». Муравьишки там растревожены, И сейчас их солдаты с нижних ярусов поперли. Спасибо за информацию, — серьезно кивнул Ист. — Пожалуйста, пользуйтесь. Я могу идти? — Да. И спасибо за службу, истребитель. Тут уже я заржал. — Еще раз, пожалуйста. Пойду я. Трусы новые куплю, что ли? Когда я дошел до машины, все уже было загружено. Я открыл дверь и задумчиво посмотрел на блестящую черную кожу сиденья странно видеть кожаную обивку в полицейском варианте но наверное полицейские в японии были сильно модными или это питерские уже поменяли надежную и прочную ткань на кожу которую легко порвать любым острым предметом волк уже уселся на водительское сиденье и увидев мою заминку понимающе хмыкнул да садись уже один хрен рано или поздно порвем и придется менять кожу там он карамелька сзади на поворотах уже когтями немного постаралась Я заглянул. Действительно, задний диван был уже порван. Карамелька, услышав, что о ней заговорили, втянула поглубже когти и отвернулась, смотря в окно, как будто разглядывала что-то интересное на деревьях. «Тоже верно», — сказал я и плюхнулся, как есть. «В центр», — уточнил Волк. «Не, давай к Архипу сперва, в легендарное оружие Архипа». «Не поздновато будет», — нахмурился Андрей. «Он ради меня откроется, а я не привык оставлять недоделанных дел». Волк странно хмыкнул. «Не нужно мне тут хмыкать. Если надо, я бы еще парочку таких разломов закрыл». Волк снова посмотрел на меня. Его рот растянулся в ухмылке. Он собирался посмеяться над моей смешной шуткой. Вот только увидев мой взгляд, почему-то передумал, а затем буркнул. Серьезно, что ли?» Тут уже улыбнулся я. Серьезнее не бывает. Но, конечно, не хотелось бы. Я, как правило, свои силы растрачиваю всегда с запасом» так что умереть рядом со мной сложно». Волк снова посмотрел на меня странным взглядом. «Говори уже, чего?» «При всем уважении, командир, но при вашем возрасте и твоей биографии уж очень странные навыки у вас». Я засмеялся, весь голос. «Когда-нибудь ты узнаешь обо мне намного больше». «Доверие, понимаю», — кивнул Потапов. «Во-во, именно оно. Поехали уже». Мы двинулись в сторону Иркутска. Шнырька, по привычке, обследовал дорогу впереди, но в округе не было ни одной дикой твари. Походу, они то ли охренели от такого количества дополнительной армии, прибывшей сюда, то ли просто попрятались. Но дорога была чистой. Затормозив на КПП и немного испугав Капрала, который после того, как я опустил затемнонное стекло, увидел мою окровавленную рожу, мы тронулись дальше. Но буквально через два километра я сказал, «Тормози и припаркуйся на обочине». Волк послушался и остановился. «Фары не выключай!» Уже темнело. Я подтянул повыше труселя и вышел на дорогу. Лысый с вихрем молча устроился рядом, оглядываясь и контролируя округу. Он недоумённо смотрел на меня, но лишних вопросов не задавал. А я ждал кавалькаду, которую заметил Шнырька, броневики с гербом Андросовых на борту и еще парочки безымянных из центра. Когда они показались в пределах моей видимости, я поднял руку и приветливо замахал. Машины остановились. Из первой выбежали Андросов, Хельга, Смолин, Шредер. С остальных выбежала многочисленная охрана, гвардия Андросовых, которая при всем уважении к армии императора экипирована была гораздо лучше последних. Сажат, ты живой! ко мне подбежал Андрюха, взволнованно сжав за плечи. Как видишь, хмыкнул я, а вы тут локальную войну собрались устроить? кивнул я на кучу народа. — Да мы приехали тебя спасать. — Согласна, дурацкая идея, — сказала подошедшая Хельга. — Я была против. А твоя Анечка вообще сказала, чтобы мы не парились, и Саша справится сам. Удивительная вера у этой девочки в тебя, Галактионов. — Как видите, именно эта девочка оказалась права, — развёл ее руками. — Можно я уже поеду дальше? — Стоять! — резко, как для Андросова, прозвучал от княжича. Он все еще продолжал держать меня за плечи. — Ты как вообще на ногах стоишь? «Да нормально я на ногах стою», — пожал я плечами. Тут уж вмешалась Хельга. «Андрей, что такое?» «Да у него крайняя степень...» — он замялся. «Я даже не могу объяснить. Обычно бывает либо истощение, либо перенасыщение. А тут такое ощущение, что за последних несколько часов Саша испытал и то, и другое. причем несколько раз. Я удивлен, что он вообще еще дышит». Я настолько проникся речью Андрея, что даже невольно прислушался к своим ощущениям. «Да нет». Всё нормально. Помирать вроде не собираюсь. В я только сказал. «Кажется, ты немного преувеличиваешь». «Преувеличиваю? Ну косять сюда!» Он бесцеремонно усадил меня на обочину, на мокрую траву, которая покрылась вечерней росой. «Андрюха, тут мокро, и мне холодно!» — сказал я. «Может, у вас комбес какой-нибудь завалялся?» Хельга кивнула кому-то из солдат. Андросов же сказал. «Понтерпишь, не рассыпешься!» Он начал еле заметно дотрагиваться до моих энергетических центров. Я невольно залюбовался его работой. Так мы, охотники, знаем, где и что находится, и умеем работать с энергетическими контурами. А вот в этом мире это умеют делать только лекари. И Андрюха уже научился этому очень хорошо. — Ничего не понимаю, — покачал головой Андросов. — И все еще продолжает диагностику, а у тебя каналы прямо на глазах восстанавливаются. Это что такое, Галактионов? Упс. Подумал я про себя и чуть-чуть приглушил регенерацию, которая сейчас работала на полную. — Хрен его знает, Андрюха. Ну, я ведь здоровый парень. А ещё есть такая вещь, как наследие рода. Эта фраза должна много ему сказать. Да он и сам знает, что браки между обладателями сильных кровей творят порой чудеса. — Здоровее видали, — неверящих хмыкнул Андрей. — Это не фигурально. Но такого я еще не видел. — Так, дружище, мне уже надоело. Либо ты меня отпускаешь, либо делаешь то, что собирался. Мне ещё к Архипу надо успеть, и помыться хотелось бы, да и поспать, в конце концов». «К Архипу помыться, поспать?» все еще не думал, Андросов. «Да тебе в больницу срочно нужно!» «Не хочу я в больницу!» — раздраженно сказал я. «Короче, я уезжаю!» «Подожди!» — попросил Андрей. «Дай мне пять минут». Желтое сияние заструилось у него из пальцев. Я почувствовал освежающий эффект, сходный с моей регенерацией. Только в несколько раз сильнее. Андрей перекачивал свою энергию в мою систему, корректируя повреждения. «Два дня отдыха минимум. еще пара сеансов», — строго нахмурился он. «Узная, что ты опять пошел в разлом, мере я сделаю все, чтобы тебя...» Он замялся, придумывая, чем он может напугать грозного истребителя Галактионова. «Я с тобой разговаривать не буду в бот», — придумал он самое страшное наказание. «Хорошо, мамочка, не буду», — улыбнулся я. И даже не соврал. В принципе, пару дней отдыха мне совсем не помешает. Денег я заработал. Волку тоже нужно восстановиться. Ты мне не помешала бы. Все? Я могу быть свободен? дамай кивнул Андросов и потряс трубкой. — У меня есть телефон Анны, я проверю. — Анна меня не сдаст, — умихнул я. «Черт — Чёрт, — выругался Андросов. — Точно. — Ну ничего, там камеры есть вокруг. — Так это же сеть Центра, — напомнил я. — Кому это волнует? Подмигнул мне Андросов и, довольный собой, направился к своей машине. Хельга немного задержалась. «Как там?» — она махнула рукой в сторону разлома. «Наша помощь нужна?» «Думаю, что уже нет», — честно сказал я. «Снова сам все разрулил», — грустно улыбнулась девушка. «Я не специально», — развел ее руками опять. Хельга снова странно улыбнулась. «Весь ты галтеонов какой-то...» — она на секунду задумалась. Не специальный. Резко развернувшись, она пошла к машине. Я изумленно посмотрел ей вслед. «И что она от меня хочет?» Подбежал гвардеец и протянул мне форму. Комбинезон с гербом Андросовых. Я хмыкнул. Сразу моя рука потянулась оторвать эмблему, но потом я немножко застыдился. «Ладно, потерплю». Чуть не сделал глупость при Андрее. Тут же скинул ботинки, нацепил на себя комбинезон в свете фар и показал сторону невидимого Андросова, который сидел внутри машины, большой палец вверх. Ведущая машина два раза просигналила, как будто ожидала, когда я оденусь, и кортеж стал разворачиваться. «А теперь к Архипу!» — кивнул я. Старый лавочник ждал меня. Свет в магазине горел. Волка я попросил припарковаться сразу к заднему входу, откуда удобнее было выгружаться. «Ну и видок у тебя!» — место приветствия сказал старый лавочник. «Рад, что ты жив и здоров. Как там было?» «Нормально», — пожал я плечами. «Как мы с тобой предполагали, там была засада. Но я справился?» «Да я не про это. Как там муравейники было?» — скривился Архип. «Тяжело было», — нахмурился я. «Шестьдесят два перстня везу в центр». Архип явно посмурнил Было видно, как он сильно расстроился. «Пусть земля им будет пухом», — кивнул он. «Верно», — сказал я. «Давай-ка перейдем к торговле. Спать очень хочется. Кстати, за подставной разлом мне так и не заплатили». Архип кивнул. «Не заплатили?» — он нахмурился и полез в планшет, что-то там потыков. «У меня блымкнул телефон. Я поднял трубку и увидел 15 тысяч». «А что это за волшебство?» — удивленно посмотрел на Архипа. «Что ты им сказал?» «Скажем так, я поручился за тебя». «Ты большой человек в вольных истах?» — улыбнулся я поймав себя на мысли, что у меня не было времени узнать о его прошлом, при том, что я довольно плотно веду с ним дела. «Недоработка», — как сказала бы Анна. Надо расспросить ее поподробней. «Так, пошли смотреть Хабар». Мы вышли наружу, где Волк, по моему приказу, уже рассортировал оружие на продать и оставить. Получились две кучки, большая и маленькая. Нет, не так. Очень большая и очень маленькая. «Ну смотри», — кивнул я Архипу на большую кучу. Эм, командир, смущенно подал голос Потапов. Что? Наоборот, это оставить. Я внезапно заржал. А скажи, мой лысый друг, у тебя завхоз стаи был? Нет, озадаченно покачал головой Андрей. А как ты догадался? Да это несложно, продолжал ржать я. Выбери два лучших кинжала для себя. Волк копался так долго, что уже и Архип не выдержал. Мгновенно оценив Он вытащил из кучи два коротких клинка в ножнах и передал их Потапову. Волк уземленно землёно на него. «Да, похоже, вы правы». «Не похоже, а точно», — улыбнулся старый лавочник. Я вздохнул и сел перебирать кучу сам, безжалостно откидывая в сторону лишнее. Со стороны Потапова периодически раздавались горестные вздохи, но перечить он мне не смел. «Вот теперь смотри», — кивнул я Архипу. Архип быстро прикинул. Два меча, шесть топоров, сорок ножей и четыре дубины. В себе я оставил один меч в запас, Оба взрывных копья и два неплохих кинжала, что выбрал Архип для Волка. И да, сам бы я тоже именно их оставил». «Итого тридцать четыре тысячи», — объявил цену Архип. Я кивнул. «Есть еще кое-что. Пошли внутрь, а то здесь холодно». «Волк, не служба, а в дружбу. Закинь, пожалуйста, весь товар внутрь магазина». «А то мои помощники уже все спят», — кивнул Архип. Волк посмотрел на меня. «Пожалуйста», — улыбнулся я. «Сделаю», — кивнул здоровяк, энергично принесся за дело, а мы зашли внутрь. «Жалейки», — бросил я на стол два мешочка. Архип заглянул внутрь и тихо присвистнул. «Однако». Он начал пересчитывать их, проговаривая вслух. «Пятьдесят четыре белых по сорок девять — это две шестьсот 42 красных по 380. Это пусть будет 16. Итого 18 650. Все нет, покачал я головой, и достал магазинные пакеты с хламом, что натаскал шнырка из старого храма. Кстати, я оставил 20 красных и 4 оранжевых желейки про запас. Еще в схроне лежали королевские со скотобойни. И дома тоже немного оставалось. Неплохо, я так затарился. Архип вывалил все на прилавок и начал задумчиво ковыряться в этой куче. «Однако», — снова сказал он, — «ты повторяешься?» — улыбнулся я. «Да вообще-то есть чего», — он покачал головой. «Это итанский разлом был. Редкая штука. Наши научники расшифровали их иероглифы. Цивилизация такая была или есть, фиг ее знает. Но дело в том...» что за этими побрякушками гоняются все европейские модницы, и стоимость их даже произносить не хочу», — улыбнулся он. «Ну, хотя бы примерно». Я тут же сделал стойку, как собака, учующая дичь. «Скажем так, некоторые десятки тысяч. Но тут все поломано, так что нужна экспертиза. Очистить, осмотреть. Ну, ты сам понимаешь». «Хорошо, оставлю тебя. Сделаешь?» Архип рассмеялся. Все будет в лучшем виде. Итак, в сумме я тебе должен 52 650 рубликов. Неплохо, как для одного дня. А, к черту! Это некоторые за всю свою жизнь не зарабатывают. Тебе переводом? Да, то есть нет, кое-что вспомнил я. Десятку тайн наличкой. Архип полез под прилавок и кинул пачку 100 рублевок, а на телефон мне пришло уведомление. Ага. Баланс — 57 650 руб. Неплох, неплохо, неплохо. — Ты какой алкоголь употребляешь? — поинтересовался я у него. — Водку в основном, — хмыкнул здоровяк. — А вискарик или коньяк хороший? — Ну, если хороший, то можно, — улыбнулся Архип. — С меня причитается? — За что? — изумился лавочник. — За разлом я свою комиссию уже получил. — Да за все! махнул я рукой. — Есть у нас в охот... <кхм> В общем, пунктник у меня... За хорошую наводку нужно обязательно проставиться, чтобы удачу в следующий раз не сглазить». «Ну, хорошо», — согласно кивнул Архип. Все, спасибо, я цепаться». Выйдя на улицу, залез в машину и протянул пачку денег волку. «Что это?» — нахмурился он. «Это твоя зарплата за первый месяц. Выдаю ее авансом. А вообще, нужно тебе карточку оформить». Потапов оценил ее толщину, открыл рот, затем закрыл и просто сказал. Спасибо. Еще один плюс в копилку моего нового бойца. Да, я знаю, что это доход слабого аристократического рода или крутого наемного топа, но короче, я так решил. Машина тронулась, и я откинулся на спинку сиденья и задремал. Интересный сегодня был день, как в старые добрые времена.